Глава вторая. Операция по спасению. Обнаружен противник ранга Бессмертный. Активация боевого режима заблокирована. Активация защиты заблокирована. Доступ к ядру силы заблокирован. Рекомендации отсутствуют. Вот так просто, без видимых усилий, Ганти блокировала работу артефакта. Хорошо еще, что едва богиня удалилась, все вновь заработала в прежнем режиме. А ведь могла, я уверен, блокировать Приор полностью. Не зря ее боялись все, даже Даба. Вот только зачем учитель солгал, назвал божество полуразумным? Мне она показалась мудрее всех, кого я знаю. Хотя, кто сказал, что Ганти общалась с чужаками? Может, она считала их врагами, на что имела веские основания и просто устраняла. Мне более двух десятков раз приходилось обновлять огниный купол, чтобы Анура чувствовала себя в относительном комфорте. Все остальное время, чтобы не изводить себя дурными мыслями, я пытался думать о будущем. Как объединить народы двух миров? Как избавиться от пустоши? Что произойдет, когда слияние завершится? Увы, но все мои мысли раз за разом возвращались к одной, что с Рейен. То, что она жива, я знал наверняка и все равно чувствовал тревогу. Что-то с ней было не так. Солнце неспешно ушло за горизонт. Желудок все чаще урчал от голода, а древняя продолжала свою медитацию. Прошло три часа, затем еще один, и лишь на пятом Магиня открыла глаза. Посмотрев на меня тяжелым оценивающим взглядом, женщина произнесла. «Приказывай, император!» «Портал на остров изгоев», произнес я, слегка растерявшись от того, как ко мне обратилась древняя. «Сейчас открою». Анура поднялась с каменной поверхности и приступила к созданию великой руны пространства. Я на всякий случай приготовился к бою, привычно формируя руну огненного щита, а затем меч. Закончив, поднял глаза на спутницу, собираясь шагнуть в портал и встретился с тревожным взглядом Магини. Что-то не так. Голос внезапно охрип. Портал на остров? Не открывается, растерянно произнесла древняя. Что-то блокирует магию пространства. Блокирует точно так же, как раньше из-за трупоеда. Как ты открыла портал в прошлый раз? Сглотнул, спросил я. Сердце защемило от нехороших мыслей, тут же появившихся в голове. На побережье, в нескольких шагах от порта. Попробую еще раз. Мой голос перешел на рык. С трудом заставил себя успокоиться. С Рейн все хорошо, иначе я бы почувствовал. Можешь открыть портал в другое место на острове? Нет, я только один раз была в порту. Сейчас попробую создать выход дальше в нескольких сотнях метров от берега. Все стало ясно, когда открылся второй портал. Анура специально повернула окно в направлении острова, благодаря чему мы увидели берег. Марана больше не существовало. На месте порта и прилегающих к нему улиц была сплошная чернота, уходящая вглубь островной столицы. Некрос полностью захватил государство свободных одаренных. «Рейн успела покинуть остров», — произнес я. «Она жива, это точно, а значит, смогла уйти. Меня другой интересует, как Некро смог захватить остров за несколько часов?» «Похоже, мы сильно недооценили трупоеда», — затаенной яростью произнесла Магиня. «Магия смерти плохо изучена в мире древних». Она, можно сказать, под неофициальным запретом, из-за чего адепты вынуждены скрывать свои возможности. «Сможешь открыть портал в Северном лесу?» — спросил я уже, решил для себя, как действовать дальше. «Нет, слишком далеко. Могу достать до границ пустоши, а вторым порталом уже попасть у лес. Тогда открывай поближе к штабу одаренных сил Волда. Нужно будет поговорить с главнокомандующим». Похоже, вопрос стал ребром и действовать нужно немедленно, иначе некрас опередит нас. Хорошо. Вплотную не выйдет в окрестностях штаба, магию пространства блокируют, но я постараюсь в ближайшее незащищенное место. Древняя сосредоточилась и приступила к созданию величайшего портала. Я замерел, наблюдал, как творится одна из сильнейших рун пространства. Понимание, что я могу это сотворить, не давало мне покоя. Ведь благодаря слиянию сосредоточий я в скором времени буду в силах создать великую руну, причем до того, как достигну ранга мастера. Легко открылся, практически без помех, с некоторой растерянностью произнесла Анура, создав пробой. Там, на землях Волда, уже наступил рассвет, и прямо в окно портала били утренние лучи солнца. «Джон, мне кажется, что они сняли блокирующие плетения и артефакты. Как ты думаешь, из-за чего?» «Переговорим с Артуром Доллом, узнаем», — ответил я и шагнул к зеркалу пробоя. «Не отставай». Вышли к городу, как и в прошлый раз, когда охотились на Авигора. Сюда пустошь еще не добралась, но я решил для себя, что древнюю нужно держать подальше отсюда. Не дождавшись, пока нас заметят, сформировал большой портал, и мы быстро перешли на окраину военной части, с недавнего времени ставшей центром Волтских земель. Именно сюда стекались все новости, и здесь принимались важные решения. КПП штабного городка встретил нас усиленным нарядом и двумя пушечными стволами, укрытыми в бетонных дотах. Все это навевало нехорошие мысли. Вдобавок, моя спутница встал за спиной шепнула на ухо. Магическая защита отсутствует. Странно это. Мистер Файер Из помещения пропускного пункта вышел знакомый мне капитан. Мы ждали вашего прибытия не раньше завтрашнего дня. Впрочем, командующий примет вас сейчас же, ведь дело важное. Да, как вписать в журнал, очаровательную леди? Анура Файер. — ответил я и подмигнул могине, которая ни слова не понимала на Волжском. — Моя тетя по отцу. — Сержант, проводи наших союзников в штаб! — крикнул капитан жестом, приказывая бойцу открыть тяжелые ворота. — Прошу прощения, мистер Фаер, не могу лично сопроводить вас. Служба! дол ждал нас в своем кабинете вместе с помощником вадима мы тремя офицерами в чинах от майора до полковника. Выглядел он Крашу в гроб кладут, но все же нашел себе силы подняться и поприветствовать нас. Ответив на рукопожатие, я тут же создал руну жизни и использовал ее на командующем. Благодарю, Джон. С искренним облегчением произнес Артур. Скажите, как вы так быстро среагировали на нашу просьбу? Мы только несколько часов назад смогли связаться с твоим инструктором по вооружению... И он сказал, что ответа нам придется ждать долго, не раньше завтрашнего утра точно. Я не с материка к вам прибыл. Вернее, с материка, но другого. Артур, мы пытались переместиться на остров свободных одаренных, но он полностью покрыт черной массой некраса. Может, у вас имеются какие-то данные? Имеются, Джон. Еще как имеются. Да, остров был захвачен некрасом, причем в два этапа. Мы не ожидали от него столь резкой смены тактики, да и расслабились, когда Черное море полностью ушло на север. Вчера днем на острове открылось сразу несколько порталов, и из них потоком хлынула та самая черная масса, которую вы видели. Мы к тому времени уже перенесли большинство вооружения с побережья назад на землю Волда. В общем, несколько резервных расчетов попытались остановить нежить, но смогли лишь продержаться несколько часов, пока не попали в окружение. Слишком стремительная и мощная атака с одновременной блокировкой магии пространства эвакуировать не удалось никого. «Зачем вам понадобился я?» — сам собой сорвался с языка вопрос. У соправителя Лафлету несколько раз больше возможностей оказать вам помощь. К тому же они напрямую заинтересованы в очищении. Лафлет, заперта на острове, прервал меня Дол. Здание магистрата Бастион еще держится. Некрасу не удалось пока захватить его. Во всяком случае, так было шесть часов назад, пока из-за волны не прервалась связь. «Дьявол!» — выругался я. «Нельзя, чтобы соправительница попала в лапы нежити. Для нас всех это станет большой проблемой». Лафлет не одна. С ней несколько боевых магов ранга мастер. Медиум отправилась на остров, чтобы завершить эвакуацию населения и забрать из магистрата казну. «По-прежнему не понимаю, причем здесь я». Тут нужна хорошая команда магов или же удар по острову стратегическим оружием. Видишь ли, ты единственный, кто может открыть портал в ледяной мир. Только через него можно вывести попавших в окружение, иначе вырваться с острова невозможно. Я не сказал тебе еще одного. Дол тяжело поднялся и прошел к небольшому мини-бару. Достал бутылку холодной воды, он сделал несколько жадных глотков и продолжил рассказ. «Мы провели переговоры со слугами Скверны и почти сумели прийти к соглашению. Осталось лишь унести несколько незначительных изменений и заключить договор кровью. Джон, без Лафлет мы не сможем переместить одержимых за барьер, а значит, не узнаем, как остановить рост пустоши». «Майор, расскажите, что вам удалось узнать о негативном воздействии аномальной зоны». «Мы вместе с нашим коллегой», — поднявшись из-за стола, офицер указал рукой на ЮОУ. «Выявили разрушительное воздействие аномальной зоны сразу по нескольким направлениям. Первое — это неконтролируемые и непредсказуемые мутации. Проценты новорожденных, подвергнувшихся негативному воздействию, очень высоки около семидею животных и двадцать семь людей из положительного среди новорожденных было зафиксировано четыре младенца имеющих предрасположенность к магии да у них с генокодом все в порядке никаких отклонений второе это мутация растительного мира Однолетние растения уже подверглись изменениям, причем достаточным, чтобы в будущем привести планету к катастрофе. Выработка кислорода, мутировавшей флоры, в два раза ниже стандартной, к тому же они выделяют излучение, природу которого мы только начали изучать. Беспокойство вызывают и насекомые, попавшие в зону пустоши. У большинства в два раза понизилась активность, а отдельные виды ушли в неестественный для них, скажем так, анабиоз. Все эти симптомы вместе вызывают серьезные опасения. Самое главное, что мы даже близко не приблизились к причине, что создала аномальную зону. «Благодарю, майор», — Долл жестом попросил офицера прервать рассказ. «Полковник, что скажет разведка?» «Место, где якобы произошел взрыв, создавший пустошь, находится под контролем ордена», — произнес поджарый офицер, пружинисто поднявшись из-за стола. «Попасть туда в настоящее время не представляется возможным. Наши союзники пытались проложить туда портал, но местность оказалась хорошо защищенной». Разведгруппа, которую я лично отправлял вернулась разоруженная и сейчас находится на карантине краткий допрос с использованием медиума ничего не дал не медиума а мага разума поправил старшего офицера мастер юоу командующий поборбанил по столу пальцами левой руки и назревающий спор прервался так и не начавшись дол посмотрел мне прямо в глаза и спросил ну что джон «Поможешь нам?» «Каким образом вы собираетесь доставить меня на остров?» Я даже глазом не моргнул, спокойно выдержал взгляд Артура. «Не только тебя, но и группу зачистки. С тобой пойдет сводная группа, состоящая из магов союзников и отряд особого назначения. Я бы предпочел видеть рядом с собой своих людей. И еще...» В момент атаки Некроса на острове находилась моя супруга. В том, что она успела покинуть сушу, я уверен, а вот как и куда сейчас направляется, могу лишь предполагать. Скорее всего, она с подругой села на один из кораблей и сейчас движется к землям Болда. К сожалению, наведенный портал не работает на очень большие расстояния, а значит, я не могу дотянуться до нее поэтому у меня просьба более внимательно отслеживать корабли, приближающиеся к Волтским берегам». «Твоя просьба будет выполнена в кратчайший срок», — ответил мне Артур. «Но сейчас важно другое — как можно скорее добраться до острова, обработать местность и сбросить десант». «Я знаю, что вы, Джон, проходили теорию прыжков с парашютом, но не прыгали». Что уж говорить о ваших людях. Там один лишь Джо имеет опыт, так что советую все же использовать нашу группу. В ней все, в том числе и маги, обладают нужными навыками. Ты можешь взять с собой одного, максимум двух человек, но гарантию, что они не переломают ноги при приземлении, никто не даст. Нура, ты сможешь без травм приземлиться с большой высоты. — спросил я у древней на Гантейском. «Есть соответствующее плетение воздуха большого ранга. Я ими владею, поэтому...» «Да, смогу приземлиться с любой высоты. У нас намечается что-то интересное». В глазах Магини зажегся интерес. Пришлось кратко пересказать все, что я только что услышал об операции. Выслушал внимательно. Анура потерла подбородок и ответила. Перед нами стоит сложная, но интересная цель. Я согласна. Гул винтов за бортом заглушал звуки, поэтому приходилось кричать прямо в ухо собеседнику, если требовалось что-то сказать. Самолет был древним, и мне казалось чудом, что его вообще удалось поднять в воздух. Однако пилот нас заверил, что мы без проблем долетим туда, куда нужно, а он еще и назад вернется. До места летели часа три, и за это время я решил, что мой слух вернет только плетение жизни. Нас, оглушенных в десантном отсеке, было двенадцать. Мы с Анурой, два уже знакомых мне мастера воздуха, три мастера огня и пятеро осназовцев из Волда. Маги, как я понял, были выходцами из одной школы и обладали большим опытом борьбы с порождениями Некроса. Военные спецы, помимо автоматических винтовок, были вооружены ранцевыми огнеметами, которые сейчас лежали в специальном контейнере. «Как мы планировали приземлиться точно туда, куда нужно?» Для этого в группе присутствовали два воздушника, которые должны были собрать нас во время падения поближе друг к другу, а затем вывести в заданную точку приземления. Помимо нашего самолета к острову летела сборная эскадрилья бомбардировщиков. У них была простая задача отбомбиться в окрестностях Марана, желательно вблизи магистрата. Весь боезапас и бомберов был подобран из расчета, чтобы выжечь как можно больше нежити вокруг бастиона. Да, в плане имелось множество дыр, но их обещали заткнуть маги. К тому же у нас был в рукаве козырь — Анура. На что способна древнее, не знал даже я, но дабо вряд ли назвал бы плохого бойца своим лучшим учеником. Замигали желтым сигнальные фонари, оповещая о скорой высадке. Я машинально, проверив лямки парашютного ранца, внутренне попытался настроиться на прыжок. Один мак воздуха и трое осназовцев поднялись первыми, накинули карабины на трос и двинулись хвост самолета. А следом за ними поднялись и мы. Еще двое спецов держались возле меня и Ануры, видимо, чтобы контролировать нас. Четверо мага, уже имевших опыт прыжков, шли замыкающими. Едва мы успели защелкнуть свои карабины, как цвет фонарей сменился на зеленый. И рампа у хвостовой части медленно начала опускаться, открывая нам безоблачное синее небо. «Пошел!» — рявкнул мне на ухо боец, и я мысленно, опомянув всех демонов двинулся вперед. «Тысяча демонов! Я припомню проклятому Некросу! Все!» Интерлюдия вторая. Рейн. «Госпожа, у нас проблемы», — сообщил капитан корабля, опустившись перед Рейн на колени. «На судне практически нет запасов еды и воды. К завтрашнему утру закончится и то, и другое». «Мы не успели пополнить запасы в Моране». «Старший ученик Сан, у тебя вроде второе сосредоточие вода, верно?» — спросила девушка у старшего ученика, бывшего служащего магистрата. «Да, старший ученик Файрус отозвался одаренный. «Ты изучал руну, превращающую соленую воду в пресную?» «Самое первой выучил», — усмехнулся парень еще когда неофитом был. «Поднимайся, у тебя появилась работа». Рейн перевела взгляд на капитана. Тот смотрел на одаренную с опаской. «Ты капитан этого судна и хорошо знаешь команду. Неужели среди них нет ни одного, кто умеет ловить рыбу?» «Госпожа права, но...» рен нас преследует какая-то огромная тварь!» громкий крик ирис находившийся в этот момент на корме прервал капитана от услышанного у ре на затылке зашевелились волосы жди приказала одаренная и быстро сбежала по лестнице наверх на кормовую надстройку где ты увидела тварь я использовала заклинание линзы просто так и случайно увидела этого гиганта с недоумением посмотрела на подругу рыжая вон там смотри «Это что, какое-то опасное животное?» «Творец всемогущий», — вырвалась у Рейн, когда она увидела, кто их преследует. «Та самая тварь Некроса, которая в прошлый раз потопила сначала простой корабль, а потом и железную махину каменолобых». «Ирис, сгонив в паруса весь ветер, который сможешь поймать. Сан, поднимайся к нам живее, тревога!»